Самый любимый вокзал у Ильфа и Петрова – это, конечно, Рязанский, ныне Казанский. Он фигурирует в обоих знаменитых романах. Сюда прибыли Бендер и Воробьянинов в погоне за бриллиантами мадан Петуховой, здесь же ступил на столичную землю Остап, уже отягощенный миллионами Александра Корейко. Тут он встретил и молочного брата Шуру Балаганова. От Каланчевской площади путь Остапа по Москве в каждом из романов пролег по-разному. В Золотом телёнке, написанном в 1931 году, великий комбинатор отправился на трамвае в гостиницу Гранд-отель. В одном из номеров Гранд-отеля он стал посетить индийского гостя, пытаясь выведать у него, в чём смысл жизни. Эта сцена явно была написана Ильфом и Петровым под впечатлением от приезда в Москву знаменитого индийского писателя Рабиндраната Тагора. В романе 12 стульев компаньоны Оси и Киса на извозчике потрусили почти через всю тогдашнюю неповскую Москву. Они ехали в переулок Сивцев Вражек, разыскивать общежитие студентов-химиков имени монаха Бертольда Шварца. Крепотливые исследователи так и не нашли в истории этого тихого переулка подобных заведений. Но вот похожие по описанию особнячки стоят там до сих пор. Правда, внутренности общежития с знаменитые фанерные пеналы Зятья и авторы по другому адресу: Большой Чернышевский переулок 4. Здесь, рядом с типографией газеты Гудок, было и общежитие её сотрудников. Именно за такой перегородкой начинал свою московскую жизнь Илья Ильф. Ильф, Цивцеобрашка, Бендер и Врабьянинов в поисках неуловимых бриллиантов прочесали всю Москву. Начали они с музея мебели в Нескучном саду, где на свою беду столкнулись с Лизой Калачёвой. Пылки и полиматрович сразу назначил ей свидание. Весенним вечером они прогулялись по Пречистенскому бульвару и вокруг храма Христа Спасителя. Затем бывший предводитель уездного дворянства, поднотаревший в осаде женских сердец, повёз Лизу в кино "Арс" на Тверской. И завершился неудачный роман в первой образцовой столовой на Арбатской площади, где, пытаясь обалстить свою даму, иполит Матвеевич растратил почти 200 рублей. Деньги по тем временам немалые. Итогом всего этого стала позорная сцена в аукционном зале, где у консессионеров не хватило денег на все стулья, и их выгнали на весеннюю Петровку. А предмет вожделений, стулья, расползлись как раки по всей Москве. Два стула Эллочка Людоедка отвезла к себе в Арсанохевский переулок. Один стул оказался в Доме народов в редакции газеты «Станок». Еще один создатель Гаврилеады, поэт Никифор Ляпис Трубецкой, привез в казарменный переулок рядом с Покровским бульваром. Более точный адрес неизвестен. На Садовой с Паской проживал блеющий господин, писатель одной строки, автор юмористических подписей, карикатурам о весолом из Нуренков. Сейчас на месте мебелированных комнат, откуда Остап забирал стул, стоят новые высотные дома. Четыре стула, в погоне за которыми Бендер и Воробьянинов покинули Москву, достались Театру Колумба. Такого театра в Москве 20-х годов не было. Но зато постановок, которые напоминали бы описанную женитьбу, появлялось на подмостках московских театров предостаточно. Взять хотя бы новаторские эксперименты Мейерхольда. Кстати, в театр Коломба наши герои шли по Тверской. Так что, может быть, именно в театр Мейерхольда на Триумфальной площади они и направлялись. Уехали компаньоны из Москвы в Нижний Новгород с Курского вокзала, тогда ещё не перестроенного и не имевшего современного стеклянного фасада. А последняя сцена романа опять приводит нас на Каланчевскую площадь. Именно здесь, в пагаузе Октябрьского вокзала, исчез последний стул, в котором и были спрятаны бриллианты мадам Петуховой. Когда роман еще писался, на площади заканчивалось строительство нового клуба, который был открыт 1 мая 1928 года. Именно в него и поместились авторы 12-й стул и столовая гарнитура мебельного мастера Гампса, ставший виновником сумасшествия несчастного кисы.